Глава 5 Лиза. Уже третий день я вскакиваю от каждого звонка в дверь. Хватаю Алису за руку крепче, чем нужно, и оглядываюсь на улице, ожидая увидеть знакомую фигуру. Герман найдет нас. Я это знаю. Вопрос только — когда? «Мама, почему ты такая странная?» — спрашивает Алиса за завтраком, рассматривая меня внимательным взглядом. «Ты все время грустная». Просто на работе много дел, солнышко. Отвечаю, намазывая на хлеб масло. Скоро Новый год, все хотят решить свои проблемы до праздника. Это отчасти правда. Сроки по сдаче перевода поджимают, на работе требует годовой отчет. Все, как у всех в это время года. Но основная причина моего состояния — не работа. «Мама, а дядя Герман хороший?» Вдруг спрашивает Алиса, и я роняю нож. За эти три дня она задавала этот вопрос раз десять. Каждый раз я отвечала уклончиво, но дочка настойчиво возвращается к теме. «Почему ты о нем спрашиваешь?» «Он мне понравился», — честно говорит она. «У него добрые глаза, и он не ругался, когда я в него врезалась. А еще он пах так вкусно, как новогодняя елка». «Как новогодняя елка». Его парфюм всегда напоминал мне хвою и прохладу. Даже сейчас, спустя годы, я помню этот запах. Алиса, осторожно говорю. А если бы мы больше его не встретили, ты бы расстроилась? Не знаю. А почему мы его больше не встретим? Она задумывается, серьезно жуя хлеб. Ну, город у нас хоть и небольшой, люди встречаются случайно и больше могут не увидеться. А мне бы хотелось увидеться. Решительно заявляет она. Он красивый, как принц, а у принцев должны быть принцессы. Сердце пропускает удар. Неужели четырехлетний ребенок может интуитивно чувствовать родственную связь? Солнышко, не все принцы находят своих принцесс. Говорю я мягко. Иногда они живут в разных королевствах. Тогда принц должен найти принцессу и забрать ее к себе. С жаром возражает Алиса. Как в сказке про Золушку. Если бы все было так просто. Если бы жизнь была сказкой, где добро всегда побеждает зло, а любовь преодолевает все препятствия. После завтрака веду Алису в садик обычной дорогой. Но все время оборачиваюсь. Мне кажется, кто-то следует за нами. Черная машина, которая едет слишком медленно. Мужчина в пальто, который появляется на каждом углу. Или это паранойя? «Мама, а ты боишься?» Спрашивает Алиса, когда я в третий раз останавливаюсь, делая вид, что завязываю ей шарф. «Нет, конечно. Просто проверяю, тепло ли тебе». В садике разговариваю с заведующей Ириной Петровной. Приятная женщина. Работает здесь уже 20 лет и понимает родителей с полуслова. «Ирина Петровна, если кто-то посторонний будет интересоваться Алисой, обязательно позвоните мне. Прошу я». «Что-то случилось?» Она выглядит обеспокоенной. Возможно, ее отец попытается с ней увидеться. Но у него нет на это права. Понятно. Мы будем осторожны. Но уже на следующий день Ирина Петровна звонит мне на работу. «Лиза, к нам приходил мужчина. Представился представителем благотворительного фонда. Хотел устроить детям новогодний праздник». «Как он выглядел?» Сердце замирает. «Лет 35, высокий, в дорогом пальто» очень воспитанный интеллигентный, но что-то в нем настораживало. Что именно? Он слишком много интересовался именно Алисой, спрашивал, как она адаптировалась, есть ли у нее друзья, как живет, в чем нуждается. Я сказала, что мы не обсуждаем личную жизнь детей с посторонними. Это точно был Герман. Он нашел садик. Вы правильно сделали. Если он появится снова, сразу звоните мне. Лиза, может, стоит обратиться в полицию? Пока нет. Он ничего плохого не делал. Но внутри все дрожит от страха. Что, если он попытается просто забрать Алису? Юридически у него нет никаких прав. Он даже не записан как отец. Но у него есть деньги, связи, возможности. А у меня ничего. Вечером, когда Алиса спит, я сижу за кухонным столом с чашкой остывшего чая. И думаю о том, что делать дальше. Можно поменять садик, но он найдет и новый. Можно переехать в другой город. Но куда? На что? У меня нет денег на переезд, нет связей в других городах, нет возможности бросить работу. А главное, имею ли я право лишать Алису отца? Даже такого, каким он оказался? Звонок в дверь заставляет подпрыгнуть. На часах половина одиннадцатого вечера. Кто это может быть? Подхожу к глазку и замираю. За дверью стоит Герман. «Лиза?» Говорит тихо, и я понимаю, что он знает. Я стою за дверью. «Мне нужно с тобой поговорить. Я не уйду, пока мы не поговорим». Не отвечаю, надеясь, что он передумает и уйдёт. Но Герман терпеливо ждёт. Минута, две, пять. «Лиза, пожалуйста, я понимаю, ты меня ненавидишь и имеешь право, но у нас есть дочь, и она имеет право знать, кто ее отец». «У меня есть дочь», — говорю я сквозь дверь. «У тебя никого нет». «Ты не можешь стереть меня из ее жизни. Я ее отец, нравится тебе это или нет?» «Отец!» Голос срывается на высокую ноту. «Ты пять лет не знала о ее существовании. Где ты был, когда у нее резались зубки?» когда она делала первые шаги, когда болела. Где ты был, когда нам нечего было есть? Я не знал. Его голос тоже становится громче. Ты не сказала мне. И правильно сделала. Лиза, открой дверь. Хотя бы дай мне объяснить. Объяснить что? Как ты делал предложение другой женщине, пока я носила под сердцем твоего ребенка? Молчание. Долгое, тяжелое молчание. Я развелся. — Наконец, — говорит он, — полгода назад. — Карина, это была ошибка. Самая большая ошибка в моей жизни. — И что это меняет? — Все, я свободен. Я могу быть отцом Алисе. Могу помогать вам, могу... — Можешь что? — Прислоняюсь лбом к двери. — Можешь вернуться и играть в счастливую семью? Думаешь, достаточно сказать «прости» и все будет как раньше? — Нет. — тихо отвечает. — Я знаю, что потерял тебя навсегда. Но дочь... Лиза, дай мне шанс узнать дочь. Она не нуждается в отце, который появляется по настроению. А вдруг нуждается? Вдруг ей не хватает мужского внимания, отцовской любви? Попадает в больное место. Конечно, не хватает. Я вижу, как Алиса смотрит на других детей с папами, как грустнеет на праздниках, когда все хвастаются подарками от отцов. «Что ты хочешь?» Устала спрашиваю. «Встречаться с ней изредка, по выходным. Я не буду рассказывать ей, кто я, пока ты не будешь готова. Просто дай мне быть рядом». «А потом?» «Когда она привяжется к тебе, что тогда?» «Не знаю». Честно признается он. «Но я обещаю, не причиню ей боль». «Как не причинил мне?» Снова молчание. Я изменился, Лиза. Эти пять лет многому меня научили. Я понял, что потерял самое дорогое ради иллюзий. Это не моя проблема. Но это проблема Алисы. Она спрашивает про отца, правда? Рано или поздно ей понадобится, правда? Он прав. И я это знаю. Вопросы Алисы становятся все настойчивее, и скоро я не смогу отделываться общими фразами. Мне нужно подумать. Сколько времени тебе нужно? Не знаю. Лиза, я буду ждать, сколько понадобится. Но я не исчезну из ее жизни ни сейчас, ни потом. Слышу шаги. Он уходит. Я остаюсь стоять у двери, прислушиваясь к тишине. «Мама!» Сонный голос Алисы заставляет обернуться. Она стоит в дверях спальни, растрепанная, с любимым мишкой в руках. «С кем ты разговаривала?» «Ни с кем, солнышко. Это...» «Соседи шумели. Иди спать!» «А мне показалось, что это дядя Герман!» «Серьезно, — говорит она, — у него такой же голос!» Сердце замирает. Неужели она узнала его голос после одной единственной встречи? «Тебе приснилось!» Говорю, подходя к ней. «Давай уложу тебя обратно!» «Мама! А дядя Герман мой папа?» Спрашивает дочка, когда я накрываю ее одеялом. Вопрос, которого я боялась больше всего. Прямой, честный, детский. Почему ты так думаешь? У нас одинаковые глаза. И когда он смотрел на меня, у него было такое лицо, как у дяди Миши, когда он смотрит на свою дочку Катю. Дядя Миша наш сосед, отец-одиночка. Алиса часто видит, как он встречает дочку из школы. И я знаю... Она завидует Кате. «Солнышко, осторожно говорю. А если бы дядя Герман оказался твоим папой, ты была бы рада?» Она задумывается, серьезно сопя. «Наверное, да», — говорит наконец. «Если бы он был хорошим папой, а не таким, который уходит и не приходит!» «А откуда ты знаешь про таких пап?» Воспитательница Галина Ивановна рассказывала. У нее есть дочка Аня, а Анин папа иногда приходит, а иногда нет. И Аня плачет. Вот оно, детское понимание отцовства. Хороший папа — тот, который не исчезает. А Герман уже исчезал раз. Что гарантирует, что не исчезнет снова? Спи, моя хорошая. Шепчу, целую ее в макушку. Завтра обсудим. Но сама я не сплю до утра. Лежу и думаю о том, что делать. Герман прав. Рано или поздно Алисе понадобится, правда. Но готова ли я к этому? Готова ли она? А главное, готов ли сам Герман быть настоящим отцом? Или это просто каприз, порыв, который пройдет, когда он столкнется с реальностью родительских обязанностей? Время покажет. Но одно я знаю точно. Если он снова причинит боль моей дочери, я никогда ему этого не прощу. Никогда.